Дородная цыганка в пёстрой шале шла по улице, цепким взглядом оценивая прохожих. Вдруг дверь, состоящей у тротуара машины, приоткрылась, и оттуда донесся озабоченный голос. — Эй, женщина, не погадаешь мне? У меня сделка серьезная намечается. Так вот нужно было узнать, все ли будет в порядке. Цыганка сверкнула золотым зубом, наклонилась. Из машины высунулась худая жилистая рука. Цыганка ухватила эту руку и привычно начала. «Все тебе скажу, все тебе поведаю, ничего не утаю. Только сперва позолоти мне руку». «За этим дело не станет». Цыганка пригляделась к руке и вдруг вздрогнула, попятилась. «Это ты?» «Я, я», — донесся из машины насмешливый голос. И в то же время жилистая рука извернулась и схватила цыганку за запястье. «Садись ко мне, Зара, поговорим». Я к тебе ни за что не сяду! вскрикнула цыганка и попыталась вырвать руку. Но человек в машине держал ее крепко, как железными клещами. Садись, я тебе сказал, повторил он и втащил зару в машину. В машине сидел мужчина непонятного возраста. Ему могло быть как сорок лет, так и семьдесят. Худой, с костистым лицом и коротко стриженными, совершенно белыми волосами. Но самым странным Самым пугающим в его облике были глаза. Глубоко посаженные они были совершенно белыми, лишенными зрачков. В то же время незнакомец не выглядел слепым. Напротив, казалось, что его белые глаза видят все очень четко и ясно. — Надень очки! — взмолилась цыганка. — Не могу видеть твои глаза, мороз по коже! — Никто не может. У всех мороз. Белоглазый удовлетворенно ухмыльнулся, однако все же надел черные очки. Зара немного расслабилась. Белоглазый склонился к ней и проговорил. — Ты меня обманула. Ты сказала, что не знаешь, где она, а она была у тебя. — Обманула, не обманула, — фыркнула цыганка. — Как мне было велено, так я и сказала. Не зарывайся, не тебе решать, как дело повернется. Есть сила над тобой. «И над тобой, Зара?» «И надо мной, конечно». «Ладно, что ты меня обманула. Это дело прошлое, проехали. А вот зачем ты отдала ее какой-то случайной женщине? А ты откуда знаешь?» «Звезды сказали». «С каких это пор звезды с тобой разговаривают?» «А вот это тебя не касается. Говори, зачем отдала». «Раз отдала, значит, надо было. Значит, звезды так велели». «Значит, она не случайная. Сказано тебе, не нам решать». «Ну уж нет. Раз ты ее отдала, ты ее мне и вернешь. Возьмешь у той девицы и принесешь мне». С этими словами мужчина снова снял очки, уставился на цыганку страшными белыми глазами и зашипел. «Вернешь! Вернешь!» «Нет, не будет этого!» Зара попыталась вырваться, но Белоглазый крепко сжимал ее руку. Не будет этого, повторила цыганка. А вот мы посмотрим. Вдруг рядом прозвучал тоненький детский голосок. Дяденька, дай копеечку! Белоглазый обернулся на этот голос. Рядом с ним на сиденье машины сидел невесть откуда взявшийся чумазый цыганенок. Он тянул к Белоглазому смуглые ручки и повторял: Дай копеечку! — Дай копеечку! — Ты что, ребенка мучаешь? — прозвучал в машине еще один голос. На этот раз мужской, низкий, с хрипотцой, и в машине появился здоровенный цыган в черной кожаной куртке с серьгой в ухе. — Дай ребенку копеечку, а лучше сотку баксов. А следом за цыганом в машину уже лезли две или три женщины в пестрых юбках с бренчащими манистами. Одна старая, похожая на бабу-ягу из сказки. Другая лет двадцати, с удивительно красивым, смуглым лицом. Третья совсем девочка. — Чтоб вас? — прошипел Белоглазый, пытаясь высвободиться от наседающих на него цыган. — Сгиньте, пропадите. — Это можно. пробасил цыган, и в то же мгновение вся компания исчезла, словно ее и не было в машине. — Вместе с ними исчезла и Зара. — Что у вас? — повторил Белоглазый. «Ладно, придется все сделать самому».